Глава 16 Галлюцинации? Какие галлюцинации? Хорошо, хоть слух не спросила. Но в голове сразу нарисовался печальный образ девицы на выдании, которой не досталось Ягру. И в итоге ее выдали за другого или она его не любила и отказала. Вариантов было просто множество, но я была уверена, что такая странная реакция связана с какой-то женщиной, на которую я оказалась похожа. И вообще, попаданки перемещаются в другой мир не просто так, а с конкретной целью. Возможно, моя миссия — вернуть веру в любовь для Антона Павловича». «Анна!» — мужчина окликнул меня и пощелкал перед носом пальцами. «Что произошло? Ты куда исчезла?» «Я исчезла?» — удивленно хлопнула глазами, не понимая, о чем он толкует. «Не в прямом смысле». Поморщился хозяин и покачал головой. «Твои мысли были очень далеко, а на лице отражались такие разные эмоции, что я просто не берусь их разгадывать». «Да так, пустяки!» — отмахнулась я. «Не рассказывать же мои глупые фантазии о несчастной любви. Но язык мой — враг мой!» Он точно без ведома мозга вдруг спросил. «Антон Павлович, а вы когда-нибудь влюблялись?» Поняв, что спросила, я сконфуженно уйкнула и зажала рот руками. «Да вот, как говорила бабуля, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Сказанного не воротишь». «Влюблялся?» Он очень сильно удивился такому вопросу, словно я спросила о чем-то запредельно фантастическом. После поморщился, взлохматил еще сильнее волосы и обреченно сказал: Нет, не влюблялся. И сейчас за это расплачиваюсь. А в чем причина? Меня уже точно понесло. В том, милая барышня, что мне уже 42. И если я не влюблюсь в ближайшее время, то навсегда потеряю человеческий облик. «Не буду ходить хмурым зверем по лесам и питаться девственницами». Он усугубил свой мрачный рассказ растопыренными пальцами над головой и изобразил грозный рык. Я, честное слово, испугалась, но потом решила, что он смеется надо мной и обиженно надула губы. А ягор вздохнул, усмехнулся и неожиданно добавил. «Аннушка, когда ты губки дуешь, то реально начинаешь верить, что тебе 22, а не 40». «Что на это ответить, я не знала». А врать не хотелось, правду говорить было боязно, поэтому просто пожала плечами. Пойдем лучше послушаем, о чем еще там сын с отцом говорят. Может, что интересное скажут», — предложил Антон. И в этот миг я поняла собственную глупость, убежала, даже не дослушав их диалог, успокаивала лишь то, что ведётся запись, и все можно посмотреть повторе. Мужчины еще говорили, только нить разговора была безвозвратно потеряна. Но я не потеряла надежду и с умным видом сидела перед Макшетом и стала вслушиваться в их слова Нет, с Виктором Алексеевичем не договориться. Он мужик жесткий и упрямый, навстречу не пойдет. Про кого-то рассказывал старший Дворкович И что, больше некого попросить? Севолод сидел на диване и смешно подрыгивал ногой. Видимо, пытался изобразить покачивание, только выходило у него плохо. Я однажды видела, как обкуренный наркоман пытался перелезть через воображаемое бревно посреди дороги. Действия младшего Дворковича очень на то бревно походили. Таким же даром обладал лишь Константин Алексеевич, но он пропал 23 года назад. И где его сейчас носит, и жив ли вообще, одному богу известно. Отец задумался на какое-то время, потер правый глаз, словно в него соринка попала. А дальше сказал то, что повергло меня в шок. Но я чувствую, что есть еще страшнёвы. Дар теплится не только в этом холодном и высокомерном князе. да разумного объяснения, где искать их родственников, дать пока не могу. Ищи, папа, ищи, а то потеряешь своего старшего сына безвозвратно. После этих слов Севолод поднялся и шатающейся походкой вышел прочь. А Михаил сидел, уставившись в одну точку. Затем погладил себя по лысине, словно поправлял невидимую прическу и громко крикнул. «Микита!» На его окрик тут же прибежал жилистый мужик в рабочем комбинезоне. Лицо его украшала окладистая борода, какие в девятнадцатом веке носили русские крестьяне. «Что извольте, барин?» — услужливо уточнил слуга. «Спальню меня вези», — велел Дворкович. «Что-то слишком много у нас было гостей. Устал я». Микита ухватил кресло за спинку и споро повез его в сторону лифта. О существовании подъёмного механизма в доме больного я и не догадывалась. А он, оказывается, был. «Да, жаль, что ты поторопилась», — покачал головой Антон. «А пересмотреть запись мы даже не успеем. Она часа два идет не меньше». «А сразу перемотать нельзя?» — спросила я и тут же смутилась под насмешливым взглядом хозяина. «В смысле перемотать?» Он склонил голову на бок, разглядывая меня. «Ну как? Быстренько перемотать пленку до того места, где начинается пропущенное?» Предложила я. Наивная. «И где ты, Аннушка, видела, чтобы запись вели на пленку? Насколько я помню, у нас это делается на кристаллическую матрицу». «Не люблю я врать, а пришлось!» Рассказала, что однажды видела, как на пленку накладывают маг-снимки движения. И если ее быстро прокручивать, то на стене появляется иллюзия, будто человек движется. «Ты точно родня князю стрешневу Неожиданно резюмировал Якор. «Они у нас изобретатели, а я твоей фантазией удивляться не перестаю. И главное, как правдоподобно». Я хотела возмутиться, что это чистая правда. Но в этот момент по лицу Антона пробежала болезненная судорога. Он рвано выдохнул. «Прости, но мне уже пора. Серых и белых волков дом не пускай. Но если вдруг явится Черный волк с жёлтыми глазами, его не прогоняй». Он свой. Каких волков? Зачем они в городе будут рваться в дом? Проблемы Стришневых тут же отошли на второй план. Да только ответов я на вопросы не получила. Мой работодатель банально от меня сбежал. Я перевела взгляд в окно. На небосклоне светила огромная белая луна. Казалось, что даже кратеры можно увидеть невооруженным глазом. А затем я увидела его. Это был огромный черный волк. Луна была настолько яркой, что получилось разглядеть даже его темный цвет в ночи. Только бежал он не в дом, а от дома в сторону леса, который виднелся темной стеной на окраине города. Дом от окраины стоял недалеко. Я облегчённо вздохнула. Приключение пусти волка в дом пока отменяется. А вот глаза зверя разглядеть не получилось. Он в сторону моего окна так и не развернулся. Но я была практически уверена, что они желтые, Совсем как у Антона. Совсем как у Антона. Черт, странные мысли посещают мою голову. Он же мне все время пытался намекнуть, а я прикинулась дурочкой и ничего не хотела понять. А он не догадался прямо сказать: Анна, я, между прочим, оборотень! Интересно, как бы я это восприняла? Луна заливалась мертвенным бледным светом. Мир в том свете казался призрачным и волшебным. Вот именно в мире, где есть магия, может быть, и волшебство. Это же очевидно! И даже я сама владею магией. И это не менее удивительно, чем тот факт, что Ягор тоже магичит, да не просто так, а превращается в волка, черного, желтыми глазами. Все сходилось именно к этому. И его странный вид, и судороги, пробегавшие по его лицу, и странный пункт договора о трех днях в месяц. Пик полнолуния будет завтрашней ночью, а сегодня и послезавтра почти полнолуние. В книгах я читала, что оборот сопровождается страшной болью. Только из комнаты хозяина не доносилось ни звука. Хотя как все происходит на самом деле, я не представляла. Решила рискнуть и заглянуть в его комнату, почти уверенная, что видела, как именно он покидает дом. С осознанием данного факта все мысли про Стришневых, Дворковичей отошли на второй план. Я снова чувствовала себя настоящей сыщицей. Только в этот раз искала не преступников, а была на грани открытия великой тайны. Хотя для этого мира, возможно, оборот не совсем не чудо, а данность и обыденность. Это мне предстоит лишь выяснить. По лестницам я старалась подниматься бесшумно. Практически уверенная на сто что работодателя там нет, я чего-то опасалась. С другой стороны, неудивительно. Сейчас я попытаюсь проникнуть в чужую тайну. Все же Антон на каждом углу не кричала о своей особенности. Осторожно подошла к его спальне и негромко постучала в закрытую дверь. Ответом была тишина. Постучалась громче. Ни звука. Тогда позвала. «Антон Павлович, можно я зайду?» Понятно, что ответить тот, кого нет на месте, не может. Правда, вспомнилась детская сказка, где нянюшка плевала, и за ней разговаривали слюни. Но даже название той сказки не помню, а ягар ничем не плевался. Тогда я поднажала и открыла дверь. Она, кстати, открылась легко, запертой точно не была. Я замерла на секунду, а затем все же переборола страх и смущение и зашла в святая святых мужчины. Спальня была типично мужской, аскетичная, строгая, без лишних предметов и различных фентифлюшек. Торцом к стене стояла крепкая дубовая кровать, поражавшая своими размерами и основательностью. Спать в ней могли не просто супруги, а настоящие великаны. В длину она точно была метра три, ширину не меньше. Вспомнилась книга, где мальчики-волчата предпочитали спать стайками. Они тут что, спят с семьей? Хотя семьи-то как раз у мужчины не было. И причем здесь 42 года, я так и не поняла. Вернется, распрошу поподробнее. У кровати я нашла очень странную находку. Мужские штаны, подштанники и трусы, снятые все вместе и неаккуратной кучкой, брошенной на полу. На кровать также была брошена его рубаха. То, что одежда портится при обороте, я знала точно. Об этом каждый автор обязательно упоминал. Неужели нельзя это все снять аккуратнее и разложить по местам? Потом самой же смешно стало. А кто орал на всю квартиру, призывая оценить мои успехи в поиске преступника? И бедный Антон отложил все свои оборотнические дела и пришел мне на помощь. Или не на помощь, а просто стал потакать моим капризом и самомнению. Тогда он не мужик, а сплошное золото. И вот тут мне стало грустно. А как оборотни, совместимы ли с людьми? Совсем не обязательно. И пока я пускала слюни на статного и умного мужчину, он меня даже не рассматривал в качестве объекта страсти. Порода не та. Уж раз зашла, то нужно прибраться. Оборотни же очень чувствительные. «Все равно унюхает, что я к нему заходила, а тут хотя бы вещи приберу». Рубаху и штаны повесила на стул. Потом все же решила убрать их в шкаф и открыла створки. На меня тут же пахнуло тонким запахом цитрусов и сандалового дерева. Именно так пах ягор в обыденной жизни. Я стала медленно перебирать его вещи, пытаясь найти что-то напоминающее об оборотнях. Только ничего подобного не было. Зато я нашла костюм Андрея балконского Тот, в котором в кино на балу танцует с Наташей Ростовой первый вальс. Белый форменный фраг с золотыми эполетами примастился на плечиках. Только вместо коротких бридж на вешалке висели белые брюки, а грудь фрага украшал целый иконостас орденов и медалей непонятного для меня происхождения. И если верить всему этому, то мой начальник – герой войны. Правда, в этом мире я слышала лишь об одной – русско-иранской, но сути это не меняет. Больше ничего интересного в шкафу не оказалось. Обыденные вещи, которые я видела каждый день. В ящике заглядывать не стала. Вполне обойдусь без знаний, чьи трусы носит мой начальник. Но не оставлять же те, брошенные на полу. Я их подняла и отнесла в стиральную машину, почувствовав в этом нехитром действии что-то очень интимное. Пора возвращаться к себе. А то вдруг волки нагрянут, а я бельеруюсь.